Глава 10. Договор. Ник. В кабинете главы поселка, несмотря на наличие в нем трех человек, было очень тихо, лишь громко отсчитывали секунды большие антикварные часы на столе. Эта тишина жутко давила на нервы. Нас с сестрой сюда вызвали сразу после того, как мы вошли в ворота поселения и прошли стандартную регистрацию, и все же мы не торопились нарушать безмолвие знали, что сидящий напротив в большом удобном кресле и сверлящий нас взглядом хозяин кабинета сейчас разразится обличительной речью, и не горели желанием приближать этот момент. Но затишье не могло длиться вечно. К нашему удивлению, мужчина заговорил тихо и спокойно. Я не имею права вас отчитывать. Ты Ник, уже взрослый мужчина и давно живёшь своей жизнью, чтобы я мог указывать, что тебе делать. А ты, Керта, уже месяц как справила свое первое совершеннолетие и вправе сама выбирать, что делать со своей жизнью дальше. Но хоть один из вас подумал о матери, когда без предупреждения почти на неделю покинул поселение? Вот тут мужчина повысил голос. Мало вам того, что вы выбрали путь ходоков, шляетесь непонятно где целыми днями, так еще решили довести свою мать до нервного срыва. Неужели так сложно было просто зайти в комендатуру и зарегистрировать вылазку? Раз уж пообщаться с матерью не судьба, я бы хоть это ей передал. Или правила вам не писаны? Просто ушли, как на обычную прогулку, еще и Лавра Навалина с собой потащили. А если бы с вами что-то случилось? Вы подумали о матери? О матери я как раз и думал, когда срывался за сестрой. Хотел быстро ее догнать и вернуть, пока никто не хватился, но получилось иначе. Да и времени отметиться в комендатуре не было, дорога была каждая минута. Несмотря на юный возраст, всего 16 исполнилось, Керта уже не раз бывала в длительных походах, но это были вылазки в составе полноценных команд. Все знали, что я и Керта Лейдер, дети известного в узких кругах погибшего Хедака Неймана Лейдера, отлично ориентируемся на местности и знаем, как себя вести в лесу и на развалинах Потому нас брали в команды, когда планировалась вылазка, где нужны были дополнительные глаза, уши и руки. Но недавний день рождения, видимо, убедил эту вертихвостку, что она уже достаточно взрослая и опытная, чтобы справиться со всем самостоятельно. Ещё с собой не потащила, и я, возможно, поверил бы в это. Когда нашел Керту в лесу, устроил ей настоящий разнос, она вроде бы даже впечатлилась и присмирела. Но если бы был жив отец, то сестренка еще долго не смогла бы присесть на пятую точку. вот только отца нет. И сидящий сейчас напротив меня человек никогда его не заменит. Он к счастью и не сильно пытается, но мать, видимо, хорошо проехалась ему по ушам, раз он так злится. Я и сам понимал, что нехорошо получилось. Но к чему эта часовая лекция? Сам же говорил, что мы уже достаточно взрослые люди. О, уже нет. Пошли в ход слова «сосунки», щенки, молокососы и прочее. Глава поселения наконец закруглился. Всё. Зайдите к матери, и чтобы такого больше не повторилось. Мы с сестрой уже встали со стульев, когда он попросил: "Ник, задержись. Я хотел бы знать, что за девушку вы привели". Керта затормозила, решив тоже остаться, но я кивнул ей на дверь, и она в кои то веки послушалась. Вздохнул И убедившись, что Ранд точно успокоился, ответил: "Мэй, переселенка из одного из разрушенных поселений. На обоз, в котором она ехала, напали твари, она одна выжила. Мы подобрали ее по дороге и привели к нам в Верхов. Ты мне врешь?» — В удивлении вздернул брови глава. "Всего лишь озвучиваю официальную версию, которую мы рассказали на входе в поселение. А могу я услышать: "Не?" Официальную версию. Рант откинулся на спинку кресла, сложил на животе руки в замок и заинтересованно посмотрел на Ника. Мальчишка ему даже по-своему нравился. По крайней мере, Рант не отказался бы, если бы Марта родила ему такого сына. Она еще вполне может, годы позволяют, да и травник у нас хороший, поможет в этом деле. Только сама Марта не хочет. И это Ранта задевало. Может, поэтому эти двое так его раздражают? Но эти мысли были явно не своевременны, и мужчина постарался отодвинуть их подальше. Я смотрел на мужчину и понимал, что признаваться придется, как бы не хотелось оставить информацию о Мэй при себе. Глава чувствует ложь это одна из возможностей его дара. К тому же охотники уже наверняка перестали искать Беглянку, а если и нет, то Ранту нет никакого резона отдавать им Мэй. Мэй. Совершенно удивительная девушка. Такая сильная, иногда безрассудная и такая ранимая одновременно. Порой мне хотелось хорошенько ее встряхнуть, а порой прижать к себе и защитить от всего мира, ощутить аромат ее волос и кожи. В ту ночь, когда мы ночевали под одним одеялом, она дичилась, а я и сам не горел желанием делить с кем-то не такое уж большое одеяло, но второго не было. Прижимать к себе насмерть перепуганную девушку даже чтобы согреть Было бы неосмотрительно, и я старался держать дистанцию, но мы так сильно вздрагивала во сне, что обнять ее, чтобы успокоить, показалось хорошей идеей. Вот только она-то успокоилась, а вот я с того момента и до самого утра не мог сомкнуть глаз. Нельзя ведь так одуряюще пахнуть, нельзя иметь такую шелковистую кожу и так уютно лежать в моих объятиях, словно недостающая часть меня-пазла, тоже нельзя. И она видящая, видящая. Но ненавидеть ее за это не получалось. Может, все остальные твари похоже, на но не она. К тому же, мы спасла Керту от смерти, и я сделаю все, чтобы выплатить этот долг жизни. И все же, рассказать о девушке правду придется. Она из города. Какого города? Тут же напряг Приоксиранд из Ковчега. Рассказывай, жестко потребовал глава. И я рассказал. Умолчал только о том, что мы и Хм. Давненько я не встречал бегунов из города. Ты уверен, что охотники не взяли ваш след? Я делал все, чтобы направить их по-ложному, но разве можно быть в чем то до конца уверенным? Они очень настойчиво её искали. Да, они могут, задумчиво произнес глава. Что-нибудь уже известно о способностях девушки? Задал он самый неудобный вопрос из возможных. Пока все слишком размыто и непонятно, ее дар еще до конца не раскрылся. Я старался ответить обтекаемо и, кажется, получилось обойти внутренний детектор лжи главы. Хорошо. Что она планирует делать дальше? Она теперь член моей походной группы. Даже так, хмыкнул глава. Да, И я прошу вас о помощи с оформлением документов для нее и о прикрытии от охотников, если ее все же еще ищут. Рант несколько минут пристально изучал меня. Ты же понимаешь, что будешь мне должен. Сильно должен. Понимаю, спокойно ответил я, хотя внутри все завязывалось в узел от того, что беру на себя уже второй долг. Хорошо. Я распоряжусь насчет документов, и если будет нужно, прикрой перед городскими. Я тихо выдохнул. Интерлюдия четвёртая. Лекс. Крах иллюзий. Весенний ветерок шевелил волосы и казался таким вкусным и свежим, что Лекс не мог надышаться. Раскинувшийся перед ним простор пьянил необъятностью. Пожалуй, такое чувство он испытывал только стоя на стене ковчега, но там всё же было иначе. Они с командой недавно вышли из леса и теперь стояли на пригорке и оглядывали окрестности. Дикий пустой мир за последнее время перестал быть таким уж пустым, а ковчег, бывший ранее в его сознании единственным оплотом человеческой цивилизации, утратил этот статус. За время погони Лекс успел многое понять и услышать от своих спутников, но задавать вопросы не спешил. Смысл. Другие охотники на них все равно не отвечали давая ему возможность додумать самому. В Ковчеге ему тоже очень прозрачно намекнули, что к вершине может подняться лишь умный, умеющий делать правильные выводы и выполнять приказы. И если он сделает все как надо, то высшее общество Ковчега распахнет для него свои двери. В это общество стремились попасть все, кто хоть что-то собой представлял в Ковчеге, и Лекс не был исключением. Но то, что он видел, и начинал понимать, сейчас полностью меняла картину его мира. Верить напрашивающимся выводам не хотелось, и он малодушно старался их не делать. Пока не делать. Лек собернулся на лес, оставшийся за спиной. Пока они по нему шли, даже не верилось, что он когда-то может закончиться, и как мы сможет из него выбраться. Парень помрачнел. Перед глазами всплыл образ обгоревшего и безглавленного норлока, которого они нашли, идя по следу беглецов. Видимо, у парня, который ей помогает, есть какое-то неизвестное оружие, к тому же он обучен заметать следы. Лекс до сих пор не уверен, что они выбрали правильное направление для преследования, но главный охотник, сказав что-то в духе: «все равно пойдут к одному из поселений", уверенно повел их к ближайшему Поселение. Это означало, что там живут люди. Но как это стыкуется с тем, что им с детства рассказывали о том, что остатки человеческой цивилизации живут только в ковчеге? Ходили, конечно, слухи о других таких же городах, но это было из разряда байк, а вот разговоров о каких-то других поселениях людей не было совсем. О мутантах были, о людях нет. Хотя Отец как-то пока еще жил с матерью, рассказывал Лексу сказки о том, что мир совсем не безлюден, как принято считать, что есть те, кто выглядит странно, но сохраняет разум и имеет суперспособности. Что есть люди, которые и без всяких внешних изменений имеют эти самые суперспособности, и когда Лекс вырастет, у него тоже что-то супер проснется. Это было сказками любимого папы в который верил маленький мальчик Лекс. Но когда этот любимый папа на твоих глазах чуть ли не до смерти избивает твою любимую маму, в сказки верить перестаешь, как и во многое другое. Поэтому, когда отец все же ушел из семьи, Лекс был рад. Чего не скажешь о матери. Она искренне хотела, чтобы он вернулся. Это бесило и заставляла зло сжимать кулаки, но разбираться, что творится в душе матери, он зарекся. И сказанные отцом в запале слова, она сама виновата, перестали казаться такими уж дикими и невозможными. Со временем Лекс снова начал с ним общаться, но настоящего понимания никогда не находил ни у отца, ни у матери. Так неужели в тех сказках была доля правды? Когда впереди и правда показалась какое-то поселение, обнесенное стеной, не такой, как в Ковчеге, но тоже вполне годящейся для защиты, Потрясений уже не было таким сильным. Лекс, позвал его глава охотников. Твоя задача молчать и наблюдать, пока не поступит других приказов. Это понятно? Лекс кивнул и молчал все время, пока они шли к поселению, общались с охранниками и шли в их сопровождении в дежурку у ворот, где и дожидались главу поселения. Не хотят плешивые норлоки, афишировать связь города и поселений, хмыкнул один из охотников. Когда за охранником закрылась дверь, даже внутрь в городишке никогда не пускают. А тебе оно надо? А почему нет? Я бы не отказался заценить местных девчонок, говорят, они все поголовно красотки. Тебе наших красоток мало, Грэм, оборвал болтовню главный. За местных тебе их мужики яйца оторвут и не поморщатся. Так что сиди тихо. Они здесь все обидчивые и резкие сверх меры. И показал глазами, что их могут слушать. Глава поселения, невысокий, подтянутый брюнет средних лет, появился на удивление быстро и после недолгих рассхаркиваний просто спросил: «Майкель, выкладывай сразу, зачем заявился?" И тот, к удивлению Лекса, юлить не стал. "Мне нужен Бегун из Ковчега". "Что? все еще продолжаете эту дикую забаву?" с пренебрежением спросил глава поселка. "Продолжаем", не повелся на подначку главный охотник. Он у тебя? Брюнет посверлил его взглядом и сощурился. У меня. Оплата как обычно? Глава хмыкнул. Неужели ты хотел так дешево отделаться? Майкель скривился, даже не рассчитывал. И начался торг. Когда под утро открылась дверь комнаты, в которой их разместили сразу в шестером, не жаловали здесь городских Сердце Лекса забилось с утроенной силой. Сейчас он увидит Мэй, что он прочтет в ее глазах: страх, ненависть. Но он объяснит ей, что может спасти ее от мутаций. Вернее, ему пообещали, что ее спасут в городе, и тогда все вернется на круги своя. Не нужен ей этот непонятный и опасный мир за стеной. Их мир это ковчег. А как и что за стеной, он как-нибудь сам разберется. Дверь отворилась и в комнату втолкнули грязного и избитого парня. Что? Это кто? Где его Мэй? То же самое у вошедшего спросил и Майкель. Ничего не знаю, мне сказали его к вам доставить, пробасил Верзила, который его привел. Со всеми вопросами к голове. Что значит в голове? Обмануть меня вздумали? Взъярился глава охотников. Мне нужна девка. Лекс же не мог отвести взгляда от парня. Ему казалось, что он сейчас каким-то неведомым образом станет мэй, а потому за перемазанным лицом узнал нежданного визитера. Майкель, это Карат. Кто? Карат, второй сбежавший во время охоты. Брови охотников поползли вверх, и он грязно выругался. "Разобрались", снова заговорил охранник. "Тогда мы вас в постреле больше не задерживаем". Собирайтесь, и вышел. В комнате повисла тяжелая тишина. Майкель задумчиво подвигал челюстью и достал пистолет, с которым за пределами ковчега не расставался. "Ты мне не нужен, Карат", тихо произнес он. "И я тебя за собой не потащу. Без обид, но пусть эти плешивые норлыки сами убирают твои потроха". Лекс обалдело переводил взгляд с главного охотника на насмерть перепуганного парня собирайтесь. Не оборачиваясь, приказал Майкель своим соратникам, и те поспешили исполнить приказание. Стойте! заорал Карат, дрожа всем телом, когда к двери мимо него начали проходить охотники, стараясь не смотреть в сторону будущего покойника. Я знаю, знаю, где искать Мэй.